«Я должен получить эту землю!» — в отчаянии сказал Марий своей жене, которая все эти дни терпеливо ждала, пока он, наконец, поговорит с ней об этом. Не потому, что она могла предложить свежие идеи или сказать что-нибудь дельное. Просто потому, что она знала. Она единственный настоящий друг, который у него остался в Риме. Сулла после триумфа был отослан обратно в италийскую Галлию, Ассерторий отправился в Ближнюю Испанию навестить свою германскую жену и ребенка. «Разве это столь существенно?» — спросила Юлия. «Признайся мне честно, так ли много будет для тебя значить, если твои солдаты не получат землю?» «Римских солдат никогда не наделяли землей. Не было такого прецедента. В любом случае...» «Они не смогут сказать, что ты не пытался». «Ты не понимаешь!» — нетерпеливо перебил он. «Речь идет теперь уже не столько о солдатах, сколько о моем дигнитос, о всем положении в общественной жизни. Если закон не пройдет, я больше не первый человек в Риме». «А Пулей может помочь?» «Он старается. Боги знают, как он старается. Но мы не побеждаем, мы проигрываем». Я как ахил в реке, не в силах выплыть на берег, потому что берег все отдаляется. Слухи невероятные, Юлия, и никто не борется с ними, потому что клеветники никогда не высказываются публично. Будь я виновен хотя бы в десятой доли того, что обо мне говорят, я бы давно от... втаскивал валуны на гору в Тартаре». «Да, с клеветой бороться трудно», — согласилась Юлия, — «но рано или поздно...» Слухи приобретают такие причудливые формы, что люди вдруг приходят в себя. И в твоем случае произойдет точно так же. Люди ужасно наивны и легковерны, но даже самые наивные и легковерные когда-то достигнут насыщения. Сколько можно колоть уже мертвое тело? Закон будет принят, Гаймари, я уверена. Просто ты слишком с этим торопишься. Не спеши. Подожди, когда всеобщее мнение опять окажется на твоей стороне. — Да, конечно. Закон может быть принят. Но что помешает Сенату отменить его, как только Луция Пулей уйдет с этой должности, и у меня уже не будет такого способного народного трибуна? — Мари тяжело вздохнул. — Понимаю. — Понимаешь? — Конечно. Ведь я, муж мой, из рода Юлиев Цезарей. А это значит, что я выросла среди политических дискуссий. Пусть даже мой пол запрещает мне заниматься общественными делами. Она покусала губу. Это проблема, не так ли? Аграрные законы нельзя ввести в жизнь за сутки. На это уходят годы и годы. Требуется подобрать земельные участки, осмотреть их, размежевать, найти людей, на чьи имена они будут записаны... Затем создать комитеты и назначить специальных уполномоченных — это бесконечный процесс. Мари усмехнулся. — Ты говорила с Гаем Юлием? — Конечно. Но я и сама кое-что понимаю. Она похлопала по свободному месту рядом с собой на ложе. — Иди сюда, любимый, сядь. — Не могу, Юлия. Он продолжал нервно ходить по комнате взад-вперед. «Неужели нет никакого способа защитить этот законопроект?» Мари вдруг остановился, посмотрел на жену из-под густых бровей. «По правде говоря, есть». «Расскажи мне», — спокойно попросила она. «Гай сервили главцы, я об этом подумывал. И Луция Пулей стоит за это. Они оба стараются склонить меня на свою сторону, но я не уверен» это нечто совсем новое спросила юлия зная репутацию главцы достаточно новое пожалуйста гай мари расскажи мне как хорошо что есть кому рассказать кому то кто не точит на меня топора наоборот хочет помочь подумал мари устала я военный человек юлия я предпочитаю принимать военные решения «В армии каждый знает, когда я отдаю приказ, этот приказ наилучший в данных обстоятельствах. Поэтому каждый подчиняется, не задавая вопросов. Солдаты знают меня и доверяют мне, но ведь этот народ Рима тоже знает меня. Римляне тоже должны доверять мне, но разве это так? Нет! Они столь озабочены осуществлением своих идей, что даже не желают выслушать, что говорят другие». Направляясь в Сенат, я знаю заранее, еще не доходя до этого ужасного места, что буду вынужден делать свое дело в атмосфере ненависти и злой критики. Это заранее лишает меня сил. Я слишком стар. Я чересчур закоснел в своих привычках, чтобы заниматься этими людьми, Юлия. Они все идиоты. Они погубят республику, если будут продолжать делать вид, будто ничего не изменилось с тех пор, как Сципион Африканский был мальчиком. Мои солдатские поселения, это же так хорошо. Вот и все. Согласна, — сказала Юлия, скрывая свой испуг. Мари в эти дни выглядел измотанным, старше своих лет. Впервые за всю свою жизнь он начал полнеть. Вот оно, сидение на собраниях. А ведь он привык мерить землю шагами на открытом воздухе. Его волосы вдруг посидели и поредели. Да, война для тела мужчины более благоприятна, чем законотворчество. — Давай-ка рассказывай все до конца, — настояла она. — Этот второй проект содержит дополнительный пункт, который специально придумал главцы. Марий вновь принялся вышагивать по комнате, роняя слова — — В течение пяти дней после принятия закона каждый сенатор должен принести клятву, что будет соблюдать этот закон вечно. Юлия не удержалась, ахнула, поднеся руки к щекам, посмотрела на Мария в отчаянии и произнесла самое сильное слово, какое только знала «Э — «Экастор». — Потрясающе, правда? — Гаймарий, Гаймарий, они никогда не простят тебя, если ты включишь этот пункт в законопроект. — Ты думаешь, я этого не знаю? — воскликнул он, воздев руки к потолку. — Но что еще я могу поделать? Я должен получить землю. Она облизала пересохшие губы. — Ты еще много лет будешь в Сенате. Разве ты не можешь продолжать бороться, пока закон не будет принят? — Продолжать бороться? — «Когда же я остановлюсь, Юлия? Я устал бороться!» Она решила подшутить над ним. «Фу! Кто это мне говорит? Гаймарий устал бороться. Ты же борешься всю свою жизнь!» «Тогда было иначе», — попытался он объяснить. «Эта борьба грязная, ведется не по правилам. И даже неизвестно, кто твои враги и где они скрываются. На поле битвы я готов выйти в любое время». По крайней мере, то, что происходит во время сражения, происходит быстро и чисто. И побеждает лучший. Но сенат Рима — это публичный дом наихудшего пошиба. И я провожу дни, пробиваясь сквозь эту муть. Я скажу тебе, Юлия, лучше искупаться в крови павших на поле боя. И если кто-то наивный считает, будто политическая интрига убит меньше жизни, чем война, то пусть политики отольют ему на голову. Юлия поднялась, подошла к нему, заставив его остановиться, и взяла его за руки. — Мне не хочется так говорить, любовь моя, но форум явно не для такого прямолинейного человека, как ты. — Если до сегодняшнего дня я не знал этого, то теперь спасибо знаю, — уныло произнес он. — Я считаю, что пункт о специальной клятве, добавленной главцей, должен быть сохранен. Но, как все время спрашивает меня публи Утилируф, Руф, куда все эти новые законы приведут нас? Действительно ли мы заменяем дурное хорошим, или просто дурное меняем на худшее? — Только время покажет, — спокойно ответила Юлия, — что бы еще ни случилось, Гаймарий. Никогда не забывай, люди всегда с ужасом твердят, что тот или иной новый закон означает конец республики, что Рим больше не Рим, а я знаю по книгам. Сцепион Африканский говорил то же самое о Катоне Цензоре. И, наверное, какой-нибудь наш предок Юлий Цезарь говорил так о Бруте, когда тот убил своих сыновей. Республика нерушима, и они знают это, хотя и вопят, что она обречена. Помни об этом». Ее здравые рассуждения наконец-то подействовали. Он стал успокаиваться. Юлия с удовлетворением заметила, что краснота глаз побледнела, с лица сошли пятна. Она решила сменить тему разговора. «Кстати, мой брат, Гай Юлий, хочет завтра встретиться с тобой, поэтому, пользуясь случаем, я пригласила его и Аврелию на обед. Надеюсь, ты согласен?» Мари ахнул. «Конечно!» — Очень хорошо. А я и забыл. Он уезжает на остров Церцина организовывать там мою первую колонию ветеранов. Он опустил голову, обхватил ее руками. — Он ведь уезжает, да? — О, боги! Моя память! Что происходит со мной, Юлия? — Ничего, — успокоила она. — Тебе нужна передышка. Лучше, если ты несколько недель проведешь вдали от Рима. Но поскольку это невозможно... «Почему бы нам с тобой вместе не поискать Мария-младшего?» Этот славный девятилетний малыш был удачным сыном. Высокий для своего возраста, крепкого сложения, блондин, с настоящим римским носом, что его отцу было особенно приятно. Нравилось Марию также и то, что сына больше интересовала физическая подготовка, чем умственные занятия. Тот факт, что Марий-младший все еще оставался единственным ребенком в семье, огорчал мать больше, чем отца. После смерти второго сына две беременности Юлии оказались неудачными. Теперь она уже боялась, что не сможет выносить ребенка до положенного срока. Однако Марий был согласен иметь и одного сына. Он отказывался слушать, когда ему говорили, что необходимо отложить несколько яиц в запасную корзину. Обед... Удался на славу. Из гостей присутствовали только Гай Юлий Цезарь, его жена Аврелия и дядя Аврелии Рутили Тилируф. Цезарь уезжал на африканскую церцину в конце восьмидневной базарной торговли. Поручение ему нравилось, и только одно отравляло ему удовольствие. «Меня не будет в Риме, когда родится наш первый сын», — сказал он с улыбкой. «Аврелия, не...» «Опять?» — со стоном выпросил Рутиль Руф. «Ведь будет еще одна девочка, вот увидишь. Где ты найдешь еще одно приданное?» «Фу, дядя Публий!» — воскликнула неунывающая Аврелия, засовывая в рот кусочек цыпленка. «Во-первых, нам не понадобится приданное для наших девочек». — Отец Гая Юлия заставил нас пообещать, что мы не будем упрямыми цезарями и освободим наших девочек от порока плутократии. Поэтому мы намерены выдать их замуж за ужасно богатых, но никому неизвестных. Она съела еще несколько кусочков. — И потом. — Нам уже хватит девочек. Теперь мы заведем мальчиков. — Как? Сразу и нескольких? — заморгал глазами Рутилируф. О, «Было бы замечательно, если бы получились двойняшки!» «У Юлиев они бывали?» — спросила отважная мать свою свояченицу. «Думаю, да», — нахмурись ответила Юлия. «Конечно, у нашего дяди секста были двойняшки, хотя один умер. Ведь цезарь Страбон из двойни, да?» — Да, — с усмешкой ответил Рутилий Руф, — наш бедный молодой косоглазый друг обладает многими именами, его писк одной из них как раз означает «выжившие из двойни». Но я слышал, что у него есть еще и прозвище. Насмешливая нотка в голосе Рутилия Руф насторожила собравшихся. Марий спросил за всех. — Какое? — Как-то раз у него на заднице вскочил свищ, и один остряк сказал, что теперь у Цезаря Страбона на заднице полторы дырки. С тех пор его зовут полуцерным, объяснил Рутили Руф. Все расхохотались, включая и женщин, которым разрешили послушать эту небольшую непристойность. — Близнецы могли быть и в семье Луция Корнелия, — сказал Марий, вытирая выступившие от смеха слезы. — Почему ты так говоришь? — поинтересовался Рутиль Рух, предвкушая еще одну сплетню. — Ну, как вам всем известно, хотя в Риме этого не знают, он целый год прожил среди кимбров. Там у него была жена из племени Херусков по имени Германа. Она родила ему двух мальчиков. Юлия помрачнела. — Они попали в плен? Умерли? — Нет, он отвез жену в ее родное племя, а потом присоединился ко мне. — Занятный парень этот Луций-Корнелий, — задумчиво проговорил Рутили Руф. — Что-то у него с головой. — Вот здесь-то ты и ошибаешься, — возразил Марий. — Ничья голова так крепко не сидит на плечах, как голова Луция-Корнелия. Я бы даже сказал, что он человек будущего. Юлия хмыкнула. — У него были причины удрать в италийскую галлию после триумфа. Они с мамой ужасно воевали все это время. — Ну, это же понятно, — храбро сказал Марий. — Твоя мать даже меня может напугать до смерти. — Приятная женщина, Марция, — припомнил Рутили и торопливо добавил, заметив, что все посмотрели на него. — Во всяком случае, внешне, в те далекие дни. — Она очень старается найти новую жену, Луцию Корнелию, — сказал Цезарь. Рутилий Руф поперхнулся кусочком сливы. «Несколько дней назад я был на обеде у Марка Эмилия Скавра», произнес он плутовским голосом, «и готов был бы поспорить, что Луций Корнелий сам нашел бы себе жену, не будь она уже женой другого человека». «Не может быть!» — воскликнула Аврелия, подавшись к Рутилируфу. Руфу. «Дядя Публий, расскажи нам, кто она!» «Маленькая Цицилия Метелла-Далматика», — сказал Рутилеруф. «Жена самого принца Сената! взвизгнула Аврелия. «Она самая. Луций Корнелий только взглянул на нее, когда их знакомили, сразу стал краснее своих волос и весь обед просидел, как болван, не отрывая от нее глаз». «Ты преувеличиваешь», — не выдержал Марий. «Может быть. Но даже Марк эмилия это заметил». Он относится к своей дорогой кружке далматики как старая курица к единственному цыпленку, поэтому после главного блюда ее сразу же отослали спать. Она была очень разочарована. Уходя, она посмотрела на Луция Карнели с застенчивым восхищением. Он даже пролил свое вино. Хорошо еще, что он не пролил свое вино на ее подол, мрачно заметил Марь. «О, нет, только не еще один скандал!» — воскликнула Юлия. «Луций Корнели не должен этого допустить! Не мог бы ты намекнуть ему, Гай Мари!» Мари посмотрел на жену так, как смотрят обычно мужья, когда их жены требуют от них совершенно не мужских поступков. «Конечно нет!» «Почему?» — спросила Юлия. Для нее просьба была вполне разумной. «Потому что частная жизнь человека — это его личное дело, и он не поблагодарит меня за совет». У Юлии и Аврелии был разочарованный вид. Цезарь, вечный миротворец, прокашлялся. «Но поскольку Марк Эмилий Скавор собирается жить тысячу лет и умереть не от старости, а от чужого топора, не думаю, что нам следует слишком тревожиться о Луции, Корнелии и Далматике». Наша мать уже подобрала Сулья жену, и, как я слышал, он одобрил ее решение. Так что, как только Луций Корнелий вернется, мы получим приглашение на свадьбу. — Кто бы это? — спросил Рутилеров. — Я ничего не слышал. — Элия, единственная дочь квинта Элия Туберона. Э, — Немного старовато, кажется, — заметил Марий. — Около сорока. — Ровесница Луция Корнелия, — спокойно ответил Цезарь. Он больше не хочет детей, кажется, а наша мать считает, что в данном случае бездетная вдова идеальный вариант. К тому же она не дурна собой. Из старинной аристократической семьи, заметил Рутилеров. К тому же богатый. В таком случае я рада за Луция Карнелия, тепло отозвалась Аврелия. Ничего не могу поделать, он мне нравится. Он всем нам нравится, сказал Мари, подбегнув ей. Га это профессиональное восхищение не вызывает у тебя ревности? — О, у меня есть более серьезные соперники, чем обыкновенные патриции-легаты, — усмехнулся Цезарь. Юлия подняла голову. — Действительно? Кто? — Его зовут Луций Дикумий. Это неопрятный маленький человечек, около сорока лет, с тонкими ножками, жирными волосами и пахнущий чесноком. — описал соперника Цезарь, выискивая на блюде с сухофруктами самую большую изюмину. «Мой дом постоянно наполняется великолепными цветами. В сезон, не в сезон, безразлично для Луция Декуме. Он присылает свежий букет каждые четыре 5 дней и посещает мою жену, как вам это нравится, обхаживая ее самым тошнотворным образом». Он так радуется нашему будущему ребенку, что у меня иногда возникают нехорошие предчувствия. «Перестань, Гаюли, смеясь воскликнула Аврелия. «Кто он?» — спросил Рутилеров. «Смотритель, или как он там называется, общины на перекрестке, которая находится в доме Аврелии. Она не берет с них арендной платы», <смеясь> — объяснил Цезарь. <смеясь> «Между Луцием, Дикумием и мной?» — Существует договоренность, — добавила Аврелия, перехватив у Цезаря изюминку, которую тот уже готов был положить в рот. — Какая договоренность? — поинтересовался Рутилеров. Своим ремеслом он будет заниматься где хочет, только не около моего дома. — Каким ремеслом? — Он наемный убийца, — сказала Аврелия. Когда Сатурнин внес на рассмотрение свой второй аграрный законопроект, Пункт о клятве прозвучал на форуме, как гром среди ясного неба. Не обычная молния Юпитера, но катастрофическое громыхание древних богов, настоящих богов. Ну, мина, безликих духов. От сенаторов требовалась не просто клятва. Вместо привычной присяги в храме Сатурна закон Сатурнина требовал, чтобы клятва была произнесена под открытым небом на нижнем Кверинале, в храме Семона Санка, святилище верности, там, где безликое божество хранит старая статуя Гаи Цицилии, добродетельной супруги царя Тарквиния Приска. Лишь она очеловечивала его жилище. О, те божества, именем которых давалась эта клятва, не были величественными, но понятными божествами Капитолия. Они были маленькими безликими богами Нумина, настоящими, латинскими, архаичными, как сама земля. Это были боги-хранители священной семьи и священного римского государства, боги-покровители государственной казны и запасов зерна. Лары и Веста, Род и Очаг. Никто не знал, как они выглядели или откуда появились. Неизвестно даже, какого пола они были и существовал ли у них пол. Просто они были. Они имели значение. Они были римские. Ни один римлянин не мог поклясться этими божествами и замышлять при этом клятва преступления, ибо поступить подобным образом значило навлечь все несчастья на свою семью, свой дом, свой род. Но законник Главция не просто полагался на безымянный страх перед безымянными Нумина. Чтобы смысл клятвы дошел до сенаторов, закон Сатурнина предусматривал наказание любому сенатору, отказавшемуся дать клятву. Ему будет отказано в праве пользования огнем и водой в пределах Италии, с него возьмут штраф в размере 20 серебряных талантов, и он будет лишен гражданства. «Все дело в том...» — Что нам пока еще мало удалось, — говорил Метелл Нумидийский, Котулу Цезарю, великому понтифику Барбу, Метеллу Свиненку, Луцию Котте и его дяде Марку Котте. — Народ пока не готов отвернуться от Гая Мария. Они проголосуют за этот закон. И от нас потребуют клятвы. Он содрогнулся. — А если я поклянусь то должен буду сдержать свою клятву. «В таком случае этот закон принимать нельзя!» заявил Агенобарб. «Ни один народный трибун не осмелится наложить вето», произнес Марк Котта. «Тогда мы должны прибегнуть к помощи религии», сказал Скавр, многозначительно взглянув на Агенобарба. Привлек же религию наш противник. Так почему мы не можем сделать так же?» «Думаю, я знаю, чего ты добиваешься», — заметил Барб. «А я не знаю», — сказал Луцикотта. «Когда настанет день голосования, Авгуры исследуют знамения, дабы убедиться, что собрание проводится не в нарушение священной воли богов». «Мы сделаем так, что оно окажется противно богам», — пояснила Генобарб. «Плохие приметы будут преследовать нас до тех пор, пока один из народных трибунов не решится наложить вето на религиозных основаниях. Вот что убьет закон Сатурнина!» И план стал притворяться в жизнь. Авгуры известили о неблагоприятных знамениях. К сожалению, сам Луция пулиса Турнин также был авгуром, И он трактовал знамения по-иному. «Это трюк!» — кричал он народу, стоявшему в колодце комиций. «Посмотрите на них! Они все ставленники политиков Сената! Знаки сплошь благоприятные! Ложное толкование — просто еще один способ ослабить власть народа!» «Мы прекрасно знаем, что Скавр, Метел и Катул, Цезарь пойдут на все, чтобы лишить наших солдат справедливой награды! И они решились на все! Они намеренно вмешиваются в волю богов!» Народ поверил Сатурнину, который принял меры предосторожности и в толпе распределил гладиаторов. Когда кто-то из народных трибунов попытался наложить вето, мол, знамения неблагоприятные, И к тому же он будто слышал раскаты грома. Гладиаторы Сатурнина сразу приступили к действиям. Пока Сатурнин звенящим голосом кричал, что не допустит вето, его парни сдернули злополучного трибуна с ростры и потащили на спуск банкиров, где заперли и держали, пока собрание не закончилось. Второй законопроект о земле был поставлен на голосование, и народ в своих трибах проголосовал «за». Пункт о сделал его непривычным, пикантным, и завсегдата и народного собрания были заинтригованы. Что произойдет, если такое станет законом? Кто будет противиться? Как отреагирует Сенат? Очень интересно. И народ решил, надо посмотреть, что же будет. На следующий день после принятия закона Метелл Нумидийский поднялся в Сенате и с большим достоинством произнес, что он подобной клятвы не даст. «Мое сознание, мои принципы, сама моя жизнь зависят от этого решения!» — гремел он. «Хорошо, я заплачу штраф и уеду в изгнание на Родос, но клятвы я не дам!» Вы слышите меня, почтенные сенаторы? Я не дам клятвы. Я не могу поддерживать то, чему противится все мое существо. Что считается более тяжким преступлением? Дать клятву, соблюдать закон, против которого восстает душа, или не давать подобной клятвы? У каждого будет свой ответ. Мой ответ — худшее преступление — дать такую клятву. Поэтому я говорю тебе, пулей Сатурнин, и тебе, Гай Марий, я не буду кляса! Я выбираю штраф и ссылку». Впечатление было потрясающим. Все присутствующие знали, как он сказал, так и сделает. Брови Мария застыли, сойдясь на переносице. Сатурни оскалил зубы, шепот нарастал. Сомнения и недовольство шевелились в душе, терзали, усиливались. Будет трудно, шепнул главце со своего курульного кресла, стоявшего рядом с креслом Мария. Если я сейчас не закрою собрание, они все откажутся давать клятву, пробормотал Марий. Он поднялся с кресла и распустился над. Я прошу вас разойтись и подумать в течение трех дней о последствиях. Квинту Цицилию решение далось сравнительно легко. У него есть деньги заплатить штраф, и еще останется много, чтобы обеспечить себе комфортабельную ссылку. Но сколько из вас могут сказать о себе то же самое? Идите домой, почтенные сенаторы, и поразмыслите три дня. На четвертый день сенат соберется вновь. Тогда вы должны будете сообщить о своем решении. «Мы не должны забывать, что во втором аграрном законе Апулея, Лекс Аппулея Агрария Секунда, определен срок». «Нельзя с ними так», — говорил себе Марий, вышагивая по своему огромному и красивому дому около храма Юноны Монеты. Его жена беспомощно наблюдала за ним, а обычно бойкий сын спрятался в своей комнате. «Ты не можешь с ними так говорить, Гай Марий. Они не солдаты, они даже не подчиненные тебе офицеры. Пусть даже ты консул, а они заднескамеечники, чьи жирные задницы никогда не плюхнутся в курульные кресла. Но до самого распоследнего заседателя они действительно считают себя выше. Я, Гай Марий, шестикратный консул этого города, этой страны». «Я должен победить их. Я не могу унизиться до поражения. Я значительно выше их, что бы они там ни воображали. Я первый человек в Риме. Я третий основатель Рима. И после моей смерти они это поймут и признают, что Гай Марий, итальец, деревенщина, был величайшей фигурой в истории нашей республики, сената и народа Рима». В те три дня, что он дал сенаторам на размышления, его мысли не шли дальше этого. Его охватывал ужас, едва он думал о поражении. Он не мог допустить, чтобы его дигнитос пострадала. На рассвете четвертого дня он направился в курию гостилия, собираясь победить. Только победить. Он совершенно не думал о том, какую тактику на этот раз разработают политики, чтобы одолеть его. Марий тщательно оделся, причесался. Он не хотел, чтобы Рим увидел его таким, каким он три дня кружил по своему дому. Он прошествовал по спуску банкиров в сопровождении 12 ликторов, словно Рим и в самом деле принадлежал ему. В Сенате было необычно тихо. Лишь где-то скрипнут стулья, кто-то кашлянет, или тихо пройдут что-то, бормоча посетители. Процедура жертвоприношения прошла безукоризненно. Знамения благоприятствовали собранию. Крупный мужчина, великолепно владеющий собой, Марий поднялся с места во всем своем устрашающем величии. Хотя он заранее не заботился о том, что предпримут политики, собственную тактику проработал до мельчайших деталей и держался очень уверенно. «Почтенные сенаторы! Я тоже провел эти три дня в размышлениях!» Начал он. Взгляд его был устремлен на слушающих его сенаторов, на всех сразу. Он не выискивал в толпе отдельных лиц, ни дружелюбных, ни враждебных. Никто не мог сказать, куда именно смотрит Марий, ибо глаза его прятались под бровями, и рассмотреть их можно было только с очень близкого расстояния. Левой рукой он прижал спускающиеся до колен красиво уложенные складки тоги и сошел с курульного возвышения. — Одно очевидно! — Марий сделал несколько шагов и остановился. «Если этот закон имеет силу, он обязывает нас дать клятву в том, что мы будем соблюдать этот закон». Он сделал еще несколько шагов. «Если этот закон имеет силу, мы все должны дать клятву». Он прошел к двери, повернулся, поглядел на сенаторов. «Но имеет ли он силу?» — громко спросил он. Вопрос замер в абсолютной тишине. «Вот оно. прошептал Скавр, принцепс Сената, Металлуномедийскому. «С ним покончено! Он сам себя уничтожил!» Но Марий, стоя у дверей, не слышал этого. Поэтому он продолжал. «Среди вас есть некоторые, кто настаивает, что никакой закон, принятый в подобных обстоятельствах, не может иметь силу!» «Я слышал, что обоснованность закона оспаривается на двух основаниях. Во-первых, он был принят вопреки неблагоприятным знамениям. Во-вторых, он был принят, несмотря на то, что над неприкосновенностью личностью народного трибуна было совершено насилие». Мари опять сделал несколько шагов и остановился. «Конечно, будущее такого закона сомнительно». Народное собрание должно будет пересмотреть его в свете этих двух обстоятельств, подвергающих сомнению его конституционность. Маленький шажок. Но не это, почтенные сенаторы, будем мы сегодня обсуждать. Действенность закона сама по себе не должна волновать нас в первую очередь. У нас есть более неотложная проблема. Еще один шажок. «Согласно принятому закону, мы должны дать клятву, что будем его соблюдать. И об этом нам необходимо поговорить. Сегодня последний день. Поэтому вопрос о клятве не отложен, потому что сейчас мы имеем дело уже с принятым законом. Мы должны дать клятву, что будем соблюдать его». Он быстро двинулся вперед, почти уже дошел до своего возвышения, но повернулся и медленно направился опять к дверям, где опять обернулся, чтобы вновь оглядеть сенат. «Сегодня, почтенные сенаторы, мы все дадим эту клятву. Мы обязаны это сделать согласно особому наказу народа Рима. Это они, законодатели. Мы, сенаторы, лишь слуги народа. «Итак поклянемся, потому что это не имеет значения для нас, почтенные сенаторы. Если в какое-то время в будущем народное собрание пересмотрит закон и найдет его неудовлетворительным, тогда и наши клятвы тоже не будут иметь силы!» Его голос победно зазвенел. «Вот что мы должны понять! Любая клятва, которой мы поклянемся следовать закону, будет иметь силу до тех пор, пока закон остается законом. Если народ решит аннулировать закон, тогда он также аннулирует и наши клятвы. Скавр с умным видом ритмично кивал. Для Мария это выглядело так, словно принцип сената соглашался с каждым сказанным словом. Но Скавр кивал совершенно по другой причине. Движение его головы сопровождали слова, которые он шепотом говорил Метеллу Нумидийскому. «Мы свалим его, Квин Цицилий. Наконец-то мы свалим его! Он пошел на попятный! Он не выдержал гонки! Мы заставим его признать перед всем Сенатом, что действенность закона Сатурнина вызывает сомнение! Мы перехитрили Арпинскую лесу!» Уверенный в том, что теперь сенат на его стороне, Марий вернулся к своему возвышению, взошел на него и выпрямился перед курульным креслом из резной слоновой кости, чтобы перейти к заключительной части речи. «Я первый дам клятву! И если я, Гай Марий, ваш старший консул, готов поклясться, почему этого не могут сделать остальные?» Я переговорил со жрецами, и храм Симона-Санка готов принять нас. Это недалеко отсюда. Ну, кто присоединится ко мне?» Пронесся вздох. Донеслись еле слышный шепот, шарканье обуви по полу. скамеечники стали медленно подниматься. «Один вопрос, Гаймарий!» остановил их скавр. Сенаторы вновь замерли. Марий кивнул. — Я бы хотел услышать твое личное мнение, Гай-Марий. Неофициальное, личное. — Если для тебя имеет значение мое личное мнение, Марк Эмилий, тогда, конечно, ты можешь его узнать, — сказал Марий. — Мнение о чем? — Что лично ты думаешь? — спросил Скавр голосом, слышным во всех уголках Курии. — О втором аграрном законе Апулея. «Является ли он действительным в свете того, что происходило при его принятии?» Тишина. Полная тишина. Все затаили дыхание. Задохнулся и Гаймарий, который слишком увлекся, не думая, что излишняя уверенность может загнать его в тупик. «Ты хочешь, чтобы я повторил свой вопрос, Гаймарий?» — ласково осведомился Скавр. Марий облезал пересохшие губы. — Куда идти? Что делать? — Вот ты и оступился, Гай Марий. Провалился в ловушку, из которой тебе не выбраться. Почему я не подумал, что мне обязательно зададут этот вопрос и задаст его единственный умный человек среди них всех? Неужели мой собственный ум настолько меня ослепил? А ведь вопрос был неизбежен. «И я даже не подумал об этом ни разу за эти долгие три дня!» «Да, выбора нет. Скавр ухватил меня за самое уязвимое место. «Давай, Мари, пляши!» «Он свалил меня, — думал Мари смятенно, — потому что у меня нет выбора. Теперь я должен встать и сказать, что лично я считаю закон несостоятельным. Иначе никто не поклянется». Я же дал им понять, что закон вызывает сомнения. Более того, я дал им понять, что сомнение позволяет взять клятву обратно. Если я отрекусь от собственных слов, то потеряю доверие сенаторов. Если скажу, что лично я считаю закон несостоятельным, то потеряю самого себя». Он взглянул на скамью трибунов, увидел Луция Пулея Сатурнина. Сидит, подавшись вперед, руки сжаты, лицо непроницаемо, зубы обнажены. И этого человека я потеряю. Человека, который для меня так важен, если скажу, что закон несостоятелен. И величайшего законодателя, какого когда-либо видел Рим, Главцию, его я потеряю тоже. Вместе мы могли бы привести в порядок всю Италию, как бы ни пакостили политики. Но если я скажу, что их закон несостоятелен, то потеряю их навсегда. И все же, и все же я должен это сказать. Потому что в противном случае эти хрены не дадут клятвы, и мои солдаты не получат землю. Вот о чем я должен думать. Земля для моих людей. Я погиб, ибо я проиграл. Когда ножка кресла под главцей заскрипела по мраморной плите, половина сенаторов вскочила. Главция посмотрел на свои ногти, сжал губы. Его лицо было лишено всякого выражения. Минута проходила за минутой, а тишина не прерывалась. «Думаю, мне лучше повторить свой вопрос, Гаймарий!» бесстрашно заговорил в полном молчании Скавр. «Каково твое личное мнение? Действителен этот закон или недействителен?» «Я считаю...» Марий замолчал, нахмурился. «Лично я считаю, что закон, вероятно, недействителен». Скавр хлопнул себя по коленям. «Благодарю тебя, Гаймарий!» Он поднялся, радостно оглядел задние ряды, потом перевел взгляд на тех, кто сидел напротив него. «Итак...» «Досточтимые сенаторы, если даже такой человек, как наш собственный непобедимый герой Гаймарий, считает закона Пулея недействительным, тогда я буду счастлив принести клятву!» И он отвесил поклон Сатурнину и главцей. «Идемте, коллеги сенаторы! Как принцип сената, я предлагаю всем поторопиться в храм Семона Санка. «Остановитесь!» Все замерли метелло хлопнул в ладоши. С самого верхнего ряда спускался его слуга, держа в обеих руках по большому мешку, такому тяжелому, что бедняга сгибался под их тяжестью и вынужден был волочить их по широким ступеням. Мешки звенели, со стуком переваливаясь с одной ступени на другую. Когда оба они оказались у ног Метелла нумидийского слуга вернулся наверх, и снова спустился вниз еще с двумя мешками. Несколько сенаторов-заднескамеечников посмотрели, сколько еще мешков стояло у стены, после чего дали знак своим слугам помочь. Дело пошло быстрее, и вскоре все сорок мешков были сложены у кресла металла И только тогда он поднялся. «Я не дам клятвы!» Я отказываюсь. Пусть старший консул хоть тысячу раз уверяет, что закон недействителен. Я плачу свой штраф в двадцать талантов серебра и объявляю, что завтра на рассвете уезжаю в ссылку. Что тут началось? «Тихо! Соблюдайте порядок!» — кричал Скавр, кричал Марий. Когда, наконец, все стихло, Метел на медийский оглянулся и через плечо сказал кому-то. Квестер, к изначайству! Пожалуйста, подойди сюда!» Сверху спустился видный молодой человек с каштановыми волосами и карими глазами. Его белая тога мерцала. Каждая складка была идеальна. Это был квинт Цицилии Метел, свиненок Квестор казначейства, я передаю тебе эти двадцать талантов серебра в уплату штрафа, наложенного на меня за отказ поклясться соблюдать второй аграрный закон об пулее», — произнес Метону Медийский. «Однако, пока сенат еще весь в сборе, я требую, чтобы деньги были пересчитаны. Пусть почтенные сенаторы убедятся, что сумма верна до последнего динария». «Мы верим твоему слову, Квин Цицилий!» — сказал Мари невесело улыбаясь. «Я настаиваю! Никто не двинется с места, пока не будет сосчитана последняя монета!» Он кашлянул. «Думаю, общая сумма составляет 135 тысяч динариев!» Все со вздохом сели. Двое служащих сената принесли стол и поставили около Метелла Нумидийского. Сам Метелл Нумидийский, придерживая тогу левой рукой, правую положил на стол. Служащие открыли один из мешков и высыпали монеты на стол. Молодой Пинтел приказал держать пустой мешок открытым, а сам принялся считать монеты, сбрасывая их по одной в правую ладонь под столешницей. Когда ладонь наполнилась, он опустил монеты в мешок. Подожди, приказал Митал Нумедийский, и Митал Свиненок остановился. Считай громко, квестор казначейства! Все ахнули, потом вздохнули, потом раздался всеобщий стон. Метал Свиненок вернул сосчитанные монеты на стол и стал считать снова. Р -р Раз! Два! Три. Когда солнце зашло, Гаймарий поднялся. День закончился, почтенные сенаторы, но дело наше не окончено. После захода солнца официальные заседания в Сенате не проводятся. Поэтому я предлагаю теперь же направиться в храм Семона-Санка и дать наши клятвы. Это надо сделать до полуночи, иначе мы нарушим прямой наказ народа. Он посмотрел туда, где стоял Метел Нумидийский, а его сын все еще считал деньги. До финала было очень и очень далеко, хотя «Свиненок» заикался уже меньше. Перестал волноваться. «Марк Эмилий Скавр, Принцип Сената. Твой долг — остаться здесь и наблюдать за окончанием этой длительной процедуры. Я надеюсь, что ты это выполнишь. Я разрешаю тебе принести твою клятву завтра». Или послезавтра, если пересчет денег займет весь день. В уголках губ Мария пряталась улыбка. Но Скавр, он не улыбнулся, нет. Откинув голову назад, он громко расхохотался.